Глава 18 По окончании голосования, когда подготовка к реформам шла полным ходом, Теодор, несмотря на груду неотложных дел по переустройству государственных структур, спешно занялся поездкой на саммит. Проведение выборов он, не находя себе места от тревоги и волнения, словно мать, впервые отдающая новорожденного в чужие руки, перепоручил совету дворян. Принимая во внимание, что письмо, полученное от находящегося в бегах преступника, единственная улика против померли, он спрятал его в кабинете и показал лишь имброзу, дабы тот пояснил, какие юридические последствия проистекают из подобных депеш. Теодора я почти не видела. Долгие летние дни он коротал над книгами, изучая уже отжившие свой век и еще действующие торговые договоры и пролегающие по морю судоходные пути, так как торговля и рыболовство стояли во главе угла нынешних переговоров. Объединенные экваториальные штаты, островное государство, обвиняли западный сераф и особенно Галатию в том, что в погоне за наживой они неравномерно облагают налогами торговые пути и порты. Восточный Сераф, не обладая собственными обширными водными путями, по которым безостановочно движутся торговые суда, стремился умерить аппетиты Галатии и западного Серафа. Квайсет, на приполярные воды которого никто не претендовал, по всем прогнозам собирался занять выжидательную позицию. От меня не ускользнуло, что Пелию, а вместе с ней и Фен, островные государства которые несомненно затрагивали соглашения по морской торговле вообще не пригласили на саммит сочтя их мнение по данному вопросу мало значащим накануне отъезда мы с теодором поужинали вдвоем ужин в саду прошел быстро и не особо весело из за жары есть почти не хотелось сумка теодора трещала по швам от документов писем и заботливо свернутых карт. Он вытащил одно письмо и вздохнул. — От леди Крестманд. Она сообщает, что из-за приступа подагры бедный старый лорд Крестманд не сможет поехать с нами. — Очень жаль. Я мельком взглянула на буквы, выведенные дрожащим старческим почерком. — Надеюсь, он скоро поправится. Теодор хрюкнул, и меня передернуло от возмущения. «Нельзя же быть таким бессердечным!» «Да ладно, не настолько уж я зачерствел, чтобы радоваться его подагре», — усмехнулся Теодор. «Но когда я виделся с ними два дня тому назад, он был здоров, как бык». Сам собой напрашивается вопрос, а не хочет ли он уклониться от нашего путешествия. «В совете он и померли верные союзники». Даже в этот жаркий до изневажения летний вечер, клонившийся к закату, у меня мороз пробежал по коже. Ты думаешь, он остается, чтобы сеять раздор вместе с померли? Или чтобы поменьше общаться с тобой? Может, из-за того или другого, а может, по совсем иным причинам. Ах, да какая разница! С нами будут Адмирал и Леди Мерхевин, и Аннет. С такой теплой компанией нам больше никто не нужен, честно говоря. Но если они спомерли, все-таки что-то затевают. Или если другие дворяне, пусть затевают что угодно. Закон принят. Я мусолила в руке корку хлеба. Закон, может, и принят. Но те дворяне, которым он не по нраву, сделают все, чтобы осложнить его введение в законную силу. Я открыла было рот, желая спросить Теодора, действительно ли ему необходимо покинуть страну, и не позволят ли ему остаться и еще немного присмотреть за новоявленным законом, но промолчала. Ответ был очевиден. Я впилась зубами в хлебную корку. Жесткая, как сухарь, она мгновенно раскрошилась. Пока Теодор набирался знаний по международной торговле, я шила летнее платье, И непосильный труд навсегда закрывала двери своего ателье. В подобной развязке повесить табличку с жирной надписью «Закрыто», вынести вон ткани, разложенные на полках в глубине мастерской, было нечто символическое, но подобной развязке я противилась всеми силами, все еще надеясь передать магазин Алисе. На полках до сих пор светилась созданная музыкой Теодора чара на удачу, которой я оплела волокна дерева. Шелка, хлопок, шерсть, аккуратно разложенная по типам ткани и цвету, ждали, когда их погрузят на телегу и отвезут к дому Теодора. Он согласился приютить их на время нашего отъезда. Я погладила изящный, ни с чем не сравнимый желтый шелк. Когда-то я надеялась, что именно его какая-нибудь жгучая брюнетка выберет для своего бального платья. Я подхватила на руки рулон превосходной голубой шерсти, изготовленной в Когда-то я представляла, как пошью из нее дорожное платье для какой-нибудь девицы, кровь с молоком. — Вы уже закончили? — послышался робкий голосок Эмми. — Да... «О нет, не входи! Здесь невероятное грязище!» Мой фартук был весь в саже. Я надела самое старое, самое простое платье из комвольной ткани и жалела только об одном, что для царящего тут беспорядка у меня не нашлось еще более старого и более постылого одеяния. «Сегодня утром я получила пакет из банка», — запинаясь, произнесла Эмми. «В нем...» В нем оказалось слишком много денег. — Ничего подобного, — улыбнулась я. — Просто выходное пособие. Просто... Просто это обязательная по закону выплата, — хотела заверить ее я. Но мы обе знали, что это не так. Деньги мне дал Теодор. — Это меньшее, что я могу для тебя сделать, — сказал он, вручая мне сумму, достаточную, чтобы выплатить каждой моей помощнице годовую зарплату. — Поблагодарите его за меня, — попросила Эмми, одираясь вокруг. — Как получилось, что ткани не пострадали? Судя по всему, здесь ничего не могло уцелеть. — Удача, — честно ответила я. Даже для удачного бизнеса это настоящая удача, тряхнула головой Эмми и повернулась к выходу. А вот и она. В проеме двери показалась Алиса, и они с Эмми застряли на пороге. — А ну, вы метайтесь-ка отсюда, — обе скомандовала я. — Я хотела поблагодарить вас, — начала Алиса. — Выходное пособие не стоит благодарности. — Не только за него. Вы дали мне прекрасную работу и чудесные возможности. За это стоит быть благодарной». У меня перехватило горло. Я ведь хотела дать ей намного, намного больше. Я подвела не одну лишь Алису. Я подвела Эмми и Хеду и всех тех женщин, которых Алиса могла бы когда-нибудь нанять. Меня душили слезы. Алиса дернула ее за рукав Эмми. «А, да!» Я принесла имбирный пирог, и она вытащила из корзинки комковатую слипшуюся массу. — Один из тех кулинарных помоев, которыми снабжает тебя двоюродная сестра, — расхохоталась я. — Разумеется, — откликнулась Алиса. Хеда не пожелала прийти, — добавила Эмми, — но она просила передать слова благодарности. Я могла вообразить тысячу причин, по которым Хеда пренебрегла нашей стихийной прощальной встречей. Например, что она только-только пришла в ателье и не успела к нему толком привязаться. Мысль, что Хеду отвратила от встречи ведьма-политиканка, я гнала от себя прочь. Мы присели на краешек тротуара, разломали пирог и молчали, пока грузчики складывали рулоны ткани на телегу. — Погодите! — я вздрогнула. В белом платье сорочки, сверкающим словно путеводная звезда, к нам спешила Виола. Ткани, подождите. Она торопливо семенила, придерживая рукой шелковую, готовую слететь с ее головы куполообразную шляпку. Алиса глядела на нее с непроницаемым выражением лица. Эмми же разинула от изумления рот. Знатная персона иногда прогуливались по рабочим кварталам Галатии, Но бегать по булыжной мостовой такого они себе не позволяли. Вио... Леди сноумонт поправилась я, оглянувшись на своих помощниц. Софи, не хотела говорить заранее, пока еще ничего не было решено. Опершись рукой о рулоны, она жадно глотала воздух. Теодор рассказал мне про ваши надежды на ателье, на Алису, про пожар, спутавший вам все карты. Я попросила лорда Черри Вейла то есть лорда монет, вернуть мне давний должок. И если вы не передумали и желаете передать свое дело Алисе, то он подпишет новую лицензию. Вы очень добры, но мне негде расположиться. Ах, само собой негде, но я все уладила. Аренда уплачена и магазин на Хай-стрит, он поменьше вашего, но... Хай-стрит? Обомлела Алиса. Ведь это же... Она захлопнула рот. Я позаботилась, чтобы арендная плата была не выше прежней. Виола нахмурилась. Я что-то сделала не так? Хай-стрит? Нет-нет, все так, все превосходно. Хай-стрит — прекрасное место, лучше, чем здесь. О таком я могла только мечтать. У меня стеснило в груди. Я была ошеломлена. Не знаю, как вас и благодарить. Я не смею принять такой дар, но... Если бы вы всю себя не отдавали реформам, ничего бы этого не случилось. А если ваш бизнес слегка не подтолкнуть, то благами этих реформ вы так и не воспользуетесь. Виола взмахнула рукой. Черри Вейл мне крупно задолжал. Я свела его сына, это прыщавое недоразумение, с единственной в мире женщиной, разделившей его страсть к орнитологии. Иначе семейство черри никогда бы в жизни не выпихнуло своего птенца из гнезда. Что ж, спасибо вам. Слова словами, но я летела вниз в глубокую долговую пропасть, вырытую мне виолой. Мне нечем было с ней расплатиться. — У меня ничего нет, — сказала я. — Я не смогу отблагодарить вас за вашу щедрость. «Вы сможете помочь Аннет», — прошептала она и неожиданно крепко схватила меня за руку. «В западном Серафе, на саммите». «Боюсь, это она будет мне помогать», — усмехнулась я. «Она знает, как себя вести среди всех этих вельмож». Виола склонилась ко мне. Глаза ее зловеще сверкнули. «Они ждут, что она вернется домой с наметками брачного договора». Возможно, еще не с нотариально заверенным брачным договором, но с документом, сулящим исполнение их желания породниться с могущественными союзниками и жалкую участь для самой Аннет. Ее матушка понимает, акции дочери падают, она уже не принцесса и не становится моложе и стремится застолбить для Аннет теплое местечко, урвать свой кусок пирога. Крестманд. И Мирхевен оба знают, что Аннет еще можно бросить на чашу весов за столом переговоров. И даже Теодор... Она шумно выдохнула, ноздри ее затрепетали. Он отмахнется от традиций и возложенных на него ожиданий, чтобы жениться на вас. И не спорю, это политически выгодный брак, который внушит народную любовь к Теодору. Но он и пальцем не шевельнет, когда речь зайдет о выгодном браке, укрепляющем международное сотрудничество. Он не защитит Аннет. Но как? Виола, я понятия не имею, что мне делать на этом саммите. Как я могу кому-нибудь помочь? Вам не о чем беспокоиться. Аннет все возьмет на себя. Но если она обратится к вам, молю, сделайте, как она попросит. Я медленно кивнула, хотя и понимала, что без подводных камней в этом деле не обойдется. Виола потратила деньги, возможно, оказала политическое давление, чтобы сделать одолжение человеку, в благосклонности которого не нуждалась. О чем бы ни попросила меня Аннет, у меня останется свобода выбора. Но и в любом случае, даже не будучи заложницей Виолы, я помогла бы ей. В конце концов, эта любезность — слишком незначительная плата за новый волшебный магазин на Хай-стрит и обеспеченное будущее для Алисы, Эмми и Хеды. Я отломила кусок от своего пирога и протянула его виоле. Отпустив мою руку, она приняла его. На телегу погрузили последний рулон ткани.